Он управлял рулем осторожно и в то же время смело. Бросопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шло судно, особенно же, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, Он все время добивался того, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности. Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды, находящихся в поясе Ориона. Эти три звезды носят название трех волхвов, и в старину испанские лоцмены говорили. Кто увидит трех волхвов, тому недалеко и до спасителя. Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика. Не видно ни полярной звезды, ни Антариса, несмотря на его ярко-красный цвет. Не различить ни одной звезды. Остальных беглецов это, казалось, не тревожило. Однако, когда прошел первый порыв радости, Вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее им о том, что стоит январь, и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно. Она была слишком мала, и к тому же вся загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки — экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе. Лишение в сущности небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кровь. на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон. Впрочем, в эту ночь, как мы только что сказали, небо было беззвездно. Уроженец Алангедока и Генуэзец в ожидании ужина улеглись, свернувшись клубком рядом с женщинами у мачты, накрывшись брезентом, который им бросили матросы. Лысый старик все стоял на сусудно, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода. Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют восклицателем. На этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему. «Этчека Хаюна!» Эти два баскийских слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания. При этом владелец урки пальцем указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшейся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев. «Горный земледелец, что это за человек? человек?» На каких языках он говорит? На всех. Что он знает? Все. Какую страну он считает своей родиной? Никакую и все. Кто его Бог? Бог. Как зовешь ты его? Безумцем. Как, повтори, зовешь ты его? Мудрецом. Кто он в вашей шайке? То, что он есть? Главарь? Нет. Кто же он в таком случае? Душа. Главарь шайки и судохозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли, а немного времени спустя матутина вышла из залива. Началась сильная качка. Там, где море не было покрыто пеной, оно казалось клейкой массой. В вечернем сумрике волны, утратив четкость очертаний, походили на лужи желчи. В иных местах волны как будто ложились плашмя, и на них виднелись лучеобразные трещины, как на стекле, в которое бросили камнем. В самом центре этих расходившихся лучей в кружащейся точке мерцал фосфорический свет, похожий на тот кошачий блеск, которым горят глаза совы. Матутина гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель — Заграждающая выход из Портлендского рейда имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра. Песчаная круглая арена подводного цирка с симметрически расположенными ступенями, выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем вершине высотою с Юнгфрау, колизей на дне океана, призрачным видением, возникающей перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины. Вот что представляет собой Чембурская мель, чудовищная арена, там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны, там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся островы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком-кракеном, которого называют также горой-рыбой. Такова страшная тайна моря. Это призрачная, неведомая человеку жизнь — дает о себе знать на поверхности моря только легкой зыбью. В XIX столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силой прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение, подобно тому, как плотина, воздвигнутая в 1760 году в Круазике, передвинула время прилива и отлива у берегов его на четверть часа. Между тем приливы и отливы вечны. Но вечность подчиняется человеку гораздо больше, чем полагают.